октябрь 20. -е. «Приносим камни на постройку единого храма жизни. Мы приносим. Принесите и вы, каждый по силам». Цементирование пространства при этом имеет большое значение. Пространство может быть настолько насыщено мыслями, что мысли начнут притворяться в массовые действия. Мысли творят, когда достигают известной силы напряжения и плотности. Пространство полно невыраженных мыслей, ждущих возможности проявления. Контакт мысли с плотными условиями требует согласованного созвучия. Многие годы ожидают порой созревшие мысли момента, когда могут влиться они в плотные формы. Мысль тяготеет к материи плотного мира, стремясь с ней слиться и ее облечься. Как в микрокосме человека мысль стремится проявить себя в действии. Так же точно действует она в сфере макрокосма. Закон не приложен. Тонкое уявляется в плотном, и огненное в тонком. Кристаллизация огненного в плотное — процесс космического построения видимого мира. Следуя этому принципу, может человек и свой собственный микрокосм строить по заданию мысли. Храм духа и тела может мысль строить, и мысль уже строится храм жизни единый для мира, объединенными мыслями лучших людей планеты.